Последний землепроходец. Деятельность Владимира Атласова. Сибирская конкиста началась при Иване Грозном захватом сибирского ханства, а завершилась при Петре I присоединением Камчатки. Первым землепроходцем стал Ермак, а последним Владимир Атласов. Причем землепроходцем он оказался не только по делам, но и по судьбе. Атласов родился в Великом Устюге, но с юности служил в Якутске. Видно, человек он был дерзкий и неуправляемый. За какие-то провинности его кинули под батоги, а потом упекли в дальнее и безрадостное Анадарское зимовье. Здесь он выслужился в Пятидесятнике. Но река Анадырь оскудела на Соболя, и народцы не давали есак. и Атласов на свой страх и риск задумал без всякого дозволения воеводы совершить рейд на реку Камчатку. Русские уже знали про Камчатскую землю. В 1648 году в Анадорском заливе неистовая буря разметала кочи Семена Дежнёва и Федота Попова. Судно Дежнева выбросило на берег, а судно Попова унесло к югу. Попов пропал со всей командой и с женой. Но через шесть лет сын Дежнёва Любим отбил у Якутов бабу Федота. И она рассказала, что муж со-товарищи спаслись на Камчатке. Там они зазимовали, а потом, добыв соболя, обошли Камчатку и Пенжинским Охотским морем двинулись домой. Но в устье реки Паланы их перебили немирные коряки. Уцелевшую бабу коряки продали в рабство. В тысячеверстный поход на Камчатку казаки Атласова вышли на оленьих упряжках в декабре 1696 года. Атласов взял с собой отряд юкагиров, посулив и народцам добрую пушную добычу. Анадорское зимовье осталось без защиты, но юкагиры уже в пути встретили богатые соболиные угодья и передумали идти дальше. Они коварно напали на отряд Атласова. В схватке с изменниками Атласов получил шесть ранений и потерял треть казаков. До весны 1697 года атласовцы держали оборону в захваченном стойбище Коряков и голодали. Однако весной двинулись вперед. В конце июня казаки прорвались к реке Камчатке и водрузили крест, означающий, что отныне Камчатка присоединена к землям якутского воеводства. Это была дивная и щедрая страна. Атласов видел дымящиеся вулканы, Ключевскую сопку и Шивелуч, и поля серого вулканического пепла. Видел гейзеры и сказочный ход красной рыбы на нерест. Камчедалы не добывали соболей, отдавая предпочтение прочному меху собак, и страна огнедышащих гор оказалась непочатой кладовой для промысла. Соорудив в верховьях реки Камчатки острог, Атласов повел своих людей обратно в Анадырь. В 1700 году он явился в Якутск и отчитался о новообретенной вотчине. Воевода направил его в столицу. В 1701 году Атласов предстал пред очами государя Петра Алексеевича. Царь обрадовался известию о Камчатке, произвел казака Владимира Атласова в казачьи головы, наградил шубой и деньгами и повелел ехать обратно на Камчатку и объесачивать камчадалов. Но больше Камчатки царя удивил странный человек по имени Денбей, которого Атласов выкупил у коряков из рабства. Этот человек говорил, что он родом из японского царства, которое процветает на островах в океане на полудень от Камчатки. Так русские впервые узнали о Японии. Динбей был купцом из Осаки, а буря и кораблекрушение забросили его к аборигенам полуострова. Динбей остался в России. Его приятил у себя во дворце князь Матвей Гагарин. Динбей принял православие и стал Гавриилом Богдановым. Потом он служил в артиллерийском приказе. В Сибири немало музеев под открытым небом. Один из них – музей «Дружба» в селе Сотенцы на Лене, на месте якутского острога. Здесь воссозданы Зашиверский острог с церковью, ветряная мельница и старинный русский коч, национальное жилище якутов с и якутское кладбище. Музей основан в 1987 году по инициативе писателя Суоруна Омолоона. Водушевленный царскими милостями, Атласов поехал обратно в Якутск, по пути набирая себе новый отряд для второго похода. Однако почести вскружили голову казаку. Хмельная атласовская дружина захватила суда енисейского воеводы, пограбила купцов на Тунгуске и еще три недели гулеванила на лени в Керенском остроге. В результате в Якутске атласов загремел в тюрьму за грабеж. Под замком он просидел пять лет. Его освободил новый якутский воевода Дорофей Траурнихт. Воевода был озабочен смутой в новой земле. Камчедалы взбунтовались, поубивали многих казаков и сожгли верхний Камчатский острог. Атласов должен был навести порядок. В 1707 году он вновь оказался на Камчатке. В тюрьме Атласов озлобился и на воле, наделенной неограниченной властью, повел себя как деспот. Он отказался выдавать казакам жалование, которое привез с собой, отнял для себя лучшую пушнину и угрожал казнями. Казаки пришли в остервенение, тем более, что между двумя русскими острогами, средне- и нижнекамчатским, рыскали вооруженные воинства корякских князьков. Казаки подняли мятеж против начальства. Утихомирить их не смог даже архимандрит Мартиниан, Киевский монах, направленный на Камчатку митрополитом Филофеем для смягчения нравов. Казаки ни в грош не ставили попа и не удосужились построить хотя бы часовню. В конце 1707 года они схватили Атласова и бросили в тюрьму Среднекамчатского острога. Неукротимый Атласов сбежал и явился в Нижний Камчатский острог, но и там приказчик отказался подчиняться ему, хотя и не запер под замок. С бессильной яростью Атласов наблюдал, как полыхает бунт, и ничего не мог поделать. А казаки уже и сами не понимали, чего им надо и на чем им успокоиться. Из Якутска на бушующую Камчатку в 1709 году прислали нового командира Петра Чирикова, а в 1710 – Осипа Липина. Казаки убили Липина и ринулись в Нижнекамчатский острог, чтобы убить Атласова. Только ему хватило бы решимости подавить мятеж. Но Атласова никто не защитил. Он в одиночку встретил убийц и погиб под саблями смутьянов. Это случилось в феврале 1711 года. Атласову тогда было около 50 лет. Подавленные своими злодеяниями, бунтовщики ломали головы, как бы выкупить себе прощение. А способ... был только один – найти для воеводы новую землю. В том же 1711 году бунтовщики снарядили суда и поплыли на юг, где в сиянии солнца у горизонта темнели среди моря какие-то горы. Так были открыты Курильские острова. Камчаткой и Курилами завершилась Сибирская конкиста. В грехах и покаянии русские люди дошли До пределов России.